Андрей Дышев, разведрота, книга первая, сынок. В первых числах июня на пике ины Большого Кавказского хребта погиб альпинист, инженер из Москвы Сидельников. Донбайские горноспасатели, снявшие тело с ледника, были несколько удивлены тем, что лидер связки, семнадцатилетний Геннадий Ростовцев, не смог припомнить имени погибшего. «Вы с ним первый раз в горах?» – спрашивал у Гешки начальник спасотряда. «Нет, не первый», – отвечал Гешка. Все произошло в несколько секунд. Сидельников сорвался спиной вниз, пролетел метров тридцать, дважды натягивая веревку тугой струной и дважды вырывая старые крючья, которые выскакивали из тела скалы, как гвозди из почтового ящика. «Гешку!» который не успел пристегнуть себя к страховочному крюку, развернула лицом к стене и сорвала с узкого карниза, как муху с кончика хлыста. Но он увидел Сидельникова в этом страшном полете. Инженер упал на лед боком, содрал с головы пол скальпа. Минут через двадцать, когда Гешка, едва не теряя сознание от боли в руке, сумел спуститься вниз, лицо Сидельникова посинело а гематома стала такой огромной, что он не мог говорить и даже открыть глаз. Это был третий несчастный случай в горах, свидетелем которого стал Гешко, но лишь впервые он почувствовал, насколько сам был близко от гибели. Сидельников прожил еще пять суток, а его смерти Гешко узнал лишь неделю спустя, когда на дачу, где он прятал от лишних глаз свою загипсованную руку, Пришла его подруга, Тамара. Они выпили с ней водки. Гешка потом плакал, закрывая лицо белыми от гипсовой пыли пальцами. Тамарке это не нравилось. Она кривилась, ходила по комнате со стаканом в руке и говорила сквозь зубы. «Ладно, хватит тебе, на нерву действуешь!» Последние три года они учились в одном классе тамара продавала одешке по очень скромным ценам видеокассеты, спортивную одежду и всякую другую импортную мелочь которую регулярно привозил из-за границы ее отец после выпуска они вдвоем поехали в болгарию на златы пяски и с той поры стали уже в деталях интересоваться личной жизнью друг друга значит ты передумал поступать в мои спросила она когда гешкин руку освободили из тисков гипса И он немедля предложил девушке махнуть на дикие пляжи, в Крым. Потом... Суп с котом, не пудрим ни мозги. Осенью меня папик в армию отправляет, он у меня перестроился, объявил бой семейному протекционизму. Впрочем, отец обещал Гешке, что тот будет служить в пяти минутах ходьбы от дома. Гешка мысленно рисовал перед собой схему района, но в пределах пяти минут ходьбы... Никакой воинской части припомнить не мог. Отец улетал в очередную командировку. Если придет повестка, бери паспорт и прямиком к военкому. Он в курсе дел, ждет тебя. Что из Будапешта привезти? Бросаешь ты меня, фатер, на ржавые гвозди, подумал Гешка, стоя у окна и провожая взглядом отца. Прапорщик Саша с узкой, как у лисы, физиономией Распахнул дверцу черной Волги. Отец, здоровая с ним, как струблевую купюру, протянул руку. Чин! Гешка у зеркала примерил отцовскую шинель. Волосы легли на плечи и закрыли вышитые золотом звезды на погонах. Качман ты нулевый! Сказал Гешка своему отражению, что на местном сленге ничего хорошего не означало. Отражение скорчило гримасу и быстро скинула с себя шинель. Будущее представлялось Гешке Ростовцеву в виде пирамидки из взбитых подушек, причем каждая из них имела свою окраску. Студенческие годы в мои умещались в подушке голубого цвета. Женитьба на Тамарке и эйфория, связанная с этим, в белой. Поездки за границу ждали Гешу в коричневой с красными полосами. Восхождение на Фудзияму Канченджангу или Килиманджару таились в ярко-оранжевой подушке. Самая маленькая, черненькая, венчающая пирамиду, означала уход в мир иной. А для подушки цвета хаки, увы, в Гешкиной пирамиде места предусмотрено не было. Как-то к Гешке зашел неприятный парень с женскими глазами. «Я брат Сидельникова», — с порога представился он и провел рукой по глазам, будто слезу вытер. Гешка попытался отыскать сходство этого парня с погибшим Сидельниковым. «Двоюродный», — уточнил неприятный парень, и вздохнул. «Бабки нужны, памятник ставить будем». «Сейчас», — кивнул головой Гешка, и резко захлопнул дверь перед незнакомцем. Брат звонил минут десять, потом затих. «Ладно, встретимся, генеральский отпрыск!» забубнила в замочной скважине долго ждать придется чучело крикнул гешка потом поднял трубку телефона позвонил вахтерша которая сидела в вестибюле на первом этаже и сказал ей что если она и впредь будет пускать в дом всяких жуликов то ее уволят с работы на утро с почтой гешка получил повестку в парикмахерской он путано объяснил что ему надо побольше состртригите «Польку, что ли?» «Не польку, а совсем!» «Что совсем? Убрать виски? Затылок выстричь!» Гешке стыдно было говорить на лысо. Вскоре он сидел перед зеркалом, уже совершенно спокойный, философски рассматривая свою голову. Череп, оказывается, был у него отвратительной формы. Уши выпирали, как лопухи после дождя. На темечке тлела красная загогулина. Горькая память, апекина. В этот же день он напялил на голову спортивную шапочку и вместе с Тамарой пошел к матери. Тамара очень нравилась Гешиной матери. «Здравствуй, моя милая!» — говорила она, целуя Тамару в лоб. «Ты с каждым днем становишься красивее. Проходите в комнату. Я сейчас кофе приготовлю». Потом она увидела новую Гешкину прическу. «Боже мой, Гена! Ты похож на уголовника. Тебе принесли повестку». Я не понимаю твоего отца. Для того, чтобы оградить тебя от этих проклятых гор, он не придумал ничего лучшего, как спровадить тебя в армию. Когда же ты будешь поступать в институт? Любовь Васильевна уже несколько лет жила отдельно, но никогда не давала сыну каких-либо пояснений по этому поводу. Хотя Гешку устроила бы любое, его никогда всерьез не интересовали перипетии закрученной и премудрой жизни своих предков. Мать бесшумно скользила в мягких тапочках по лакированному полу. За ней серой фатой колыхался сигаретный дымок. Тяжелую пепельницу с горой окурков она несла, как гурман, изысканное блюдо. Тамара разулась, зашлепала босиком по комнатам, разглядывая гирлянды макраме на стенах, запыленные шкатулки, резные деревянные вазочки. Гешка уселся на диван, вытащил из-под себя спицы для вязания и кивнул Тамарке, «Падай рядом!» «А кто это?» спросила она, разглядывая блеклую фотографию человека в форме. «Твой папик в молодости?» «Это Кочин! Батин сослуживец! Хочешь, мама тебе погадает?» Любовь Васильевна проплыла по комнате с подносом в руках, поставила чашечки на столик, глядя на Тамару и на фото, и вместо гадания стала рассказывать какую-то историю своей молодости. О благородном лейтенанте Кочине Рисовала в воздухе горы Свои очертания 20 лет назад А Тамаре было уже не интересно Она не любила подробных ответов На случайные вопросы Она уже рассматривала фотки сиамских котят Гешка тоже не слушал мать Он раздумывал над ловким коварством отца Подменившего голубую подушечку студенчества На казенную цвета хаки Отец Ненавидел увлечение сына горами. Единственный ребенок, которого пятидесятилетний генерал желал вылепить по своему подобию, не имел права на риск. После гибели Сидельникова терпение отца разорвалось подобно снаряду. «Сынок!» — сказал он Гешке, когда тот лежал на даче с загипсованной рукой. «Я звонил ректору. Чтобы поступить в институт наверняка, ты должен пройти армию. Да и вообще...» После этих слов отец несколько минут размышлял вслух о гражданском долге. Старый дюралевый крюк, из-за которого полетел на тот свет инженер-сидельников, вдрызг разбил Гешкины планы на ближайшие годы. «Прощайте, Эльбрус и Мурга! Прощайте золотые пляжи! Не спеши, Тамара, менять варенку на подвенечное платье!» у самого подъезда Гешку едва не сбил с ног какой-то плечистый парень в куртке с высоким воротником. Он неожиданно вынырнул из темноты и с ходу врезал кулаком Гешке в плечо. Метился, конечно, в лицо, но Гешка, к счастью, успел увернуться. В три прыжка достиг двери, влетел в фойе и исчез в кабине лифта. «Могло быть и хуже», — думал он, машинально разглядывая выцарапанную на стенке надпись. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Какой-то идиот еще полчаса орал под окном. Ростовце, вы суньхарю! Или что-то в этом роде. Военкома не было. У входа в его кабинет сидело несколько человек. Гешка спросил, кто крайний. Сел рядом с заплаканной теткой, которая мощной рукой прижимала к себе худенького мальчика. Тот беззвучно шевелил губами, читая военные плакаты на стенах. Время тянулось утомительно медленно. Длинный и смуглый офицер, неловко передвигая левую ногу, будто прятал в штани неметровую указку, прошел мимо кабинета военкома, взглянул на Гешку и остановился. «Ты!» — сказал он, показывая Гешке на грудь. «Значок инструктора от балды прицепил?» «Ничего не от балды!» Грубо ответил Гешка, потому что был прав. «Какой спорт?» Спросил длинный уже тише. «Альпинизм?» Офицер скрипнул не сгибающейся ногой. Положил свою руку Гешки на плечо. «Идем со мной!» «Мне надо дождаться военкома!» Ответил Гешка. «Мы тут все военкомы!» Улыбнулся офицер. «Пошли, не пожалеешь!» Гешка пожал плечами. Предупредил на всякий случай заплаканную тетю что еще вернется, и пошел вслед за хромым офицером. Они зашли в узкий, как пенал кабинет. «Альпиниста тебе нашел, Саня!» «Как фамилия?» — спросил хозяин кабинета, разглядывая на столе какие-то карточки и потому не поднимая головы. «Ростовцев?» — представился Гешка. И офицер сразу поднял голову. «Какое отношение имеете к генералу Ростовцеву? Родственник, однофамилец?» Он говорил нервно, отрывисто. Один глаз его не был похож на другой. Гешке этот человек не понравился. «Родственник», — ответил он. Офицер долгим взглядом осмотрел Гешку с ног до головы. Достал из кармана пачку, тряхнул ею, вытащил губами сигарету. Потом, как фокусник, работая только пальцами одной руки, извлек спичку, чиркнул ею о коробок и прикурил, Гешка только тогда обратил внимание, что вместо правой руки у офицера пустой рукав. «Сплошные инвалиды!» — подумал он. «Родственник, значит?» — переспросил однорукий. И удивительно приятно рассмеялся. «Ну, молодец, молодец! Садись! А моя фамилия Суслов. Я тоже, значит, вроде как родственник. Ну что, альпинист, на Эльбрусе был?» Гешка снисходительно фыркнул. «Молодец!» — одобрительно кивнул офицер. «А мне вот не довелось, хотя мечтал в молодости. В горах служить хочешь?» «Хочу, но...» Гешка хотел добавить, что, к сожалению, в этом районе, где по замыслу папика он должен служить, самая большая возвышенность здания СФ. Но однорукий надолго взялся за телефон. «Я все понимаю, но брать больше некого, понимаете?» Устало говорил он в трубку. Кто вместо него служить пойдет, а? Вы? Это не колония, Мамаша. Армии тоже умные люди нужны, и с высшим, и с самым высшим образованием. Даже космонавты, между прочим, тоже служат. Удерживая трубку между плечом и щекой, однорукий в то же время перелистывал Гешкин паспорт, заполнял какие-то справки, анкеты. Потом он протянул ему стопку бумажек, на одной из которых было очень неразборчиво нацарапано В комнату тринадцать. Гешка так и не понял, надо ему идти к военкому, или же вопрос уже решен. Он попал в команду, которую возили куда-то на юг, то ли в Фергану, то ли в Термес. Отец Гешки еще не вернулся из командировки, а мать, разговаривая с сыном по телефону, раздраженно сказала, что уже ничего не понимает, что пусть отец сам разбирается в этой путанице. Тамарка приехала на призывной пункт за час до того, как Гешкину команду повезли в Домодедово. Просунула руку через ограду, погладила Гешкину колючую голову. «Бедненький ты мой ёжик, гордись, я в финал попала!» «В какой финал?» — не понял Гешка. «Конкурса красоты!» Тамарка оглянулась, махнула кому-то рукой. «Мне тебе жалко!» Она поцеловала Гешку оставив на его губах запах мятной жвачки. Гешка видел, как Тамара села на мотоцикл, держась за плечи парня в шлеме и черной прокнопленной куртке, помахала напоследок рукой. Мотоцикл рванул с места, как на гонке. «И не страшно ей», — подумал Гешка, прижимая щекой к холодной ограде. Когда взлетали, он посмотрел в иллюминатор. И с удивлением заметил, что стал бояться высоты.